Дополнение. Первое. Письмо русского резидента в Польше, стольника Алексея Никитина, к царю Петру, поздравительное со взятием Азова. «Я, последний холоп твой, с повинности своей рабской, вам, великому государю, вашему царскому пресветлому величеству, кую принесу похвалу неведомы, понеже витийствовать и не могу». Толка по воздаянии Господу Богу благодарение неумением своим поздравляю тако. Что солнце на небе, то монарх на земле делает. Пресветлейший великий государь, мой милостивый государь, государь премилосердный. Солнце темное разгоняет облака, свет увеселяет. Солнце природностью своею злые примеры, на земле вытягает добрыйе вводит солнце страшно одному сотворению чинит перуны другому плодовиты громы солнце дожди жаждущим травам и цветам направляет солнце излишнее высушает волгости где я при поздравлении своем негодном а особе пресветлой вашей царского величества размышляю не могу ее ни к какому иному сотворению приравнять, толка самому на небе светящему солнцу. «Бо-вэм, яко солнце хмары ясностью разделяет, так ваше царское пресветлое величество татарские разгоняет темные полки, ваше царское пресветлое величество природную должностью злых неприятелей, яко злые приметы, выкидает, добрых христиан вводит». Ваше царское величество страшны пушками и бомбами, и гранатами их поражения неприятеля Перуны чинит. О неми радостные христианскому свету триумфы делает. Ваше царское пресветлое величество кровавые дожди поганские света или людей льет, дабы землю христианскую в Лаурии и Палме триумфальне буйно учинил а как вашему пресветлому царскому величеству, я, холоп твой, аще и недостоин того, слышу, что слава твоя восходит до небес, поздравствовать и приписать той, что солнцу, дальности не могу, когда один обретается монарха в той смутной жалостного христианства, ночи правдивым солнцем, пред которым все монархи яко месяц и звезды гаснут». Гаснет турецкий месяц, и сам под ноги вашего царского пресветлого величества, пышное хоронгвей азовских стели одеяния, орел цесарский дивуется ясности триумфов вашего ЦПВ, орел полской От окаменелого сердца своего в нескончаемости задумается храбрости вашей, а лилии французские не сохнут ли от гуков и от молния триумфов вашего ЦПВ? Одним словом, гешпанское, португалское, аглинское государство и голландская и венецинская речь посполитая на те победительства смотря радуются и славу высылают». Велия В.П.Ц.В. Слава, которая от заходу аж до восходу разошлася солнце, занимает неуместное к выславлению уста мои». «Хвала, возносящая имя В.Ц.П.В. под небеса, речь мою глушит, когда дрожит пред В.Ц.В. Азия, утекает пред громом Африка, кроется пред блистанием вашего великого государя меча Америка. Славился некогда персидский шах Дарий солнечным именем, но даровая его была слава» когда от Александра не яко солнце почтен, но как человек обесчестен и поражен учинился, вашему ЦПВ толка самого солнца ими служит, который ясностью дел на море и на земли поганство яко натопыря, немогущего на светлость глядеть, аж в погребы адские прогоняют Один Петр, князь апостольский, «От востоку веры благочестивой врата нам до нового Иерусалима отворил, один Петр, монарх российской ВЦПВ, от заходу солнца и солнца до святой земли до Иерусалима старого двери отвалил. Петр апостольский на зачинание церкви святой, а веру православную на распространение чудесы прививал. Вы, великий государь Петр, вождь монархов, оную в поганской земли за Божьей помощью крестом святым и мечом своим распространяют Расширяй, счастливая, православную христианскую веру, пресвятлейший Петр, великий государь. Будет имя Христова с тобою, дабы тою верою множество поган привел, которую святый Петр больше рыб, нежели сетью наловил на Наврачай, яко чудесы, Петр Апостол, то ВЦВ мечом и страхом имени своего не толка тысячами людей, но и мест неприятельских. Буде бытие ВЦВ до тех мест народу нашему светить, пока солнце свету, умножай непрестанно золотых променами цнот своих нам веков, яко солнце золотой руды не пристанет чинить. Живи счастливо, пресветлейший Петр, Великий государь, в Цв. Богу на хвалу. Триумфий на радость христианскому свету, побеждай на славу имени своему, вали приятеля на оборону креста Христова, чтоб заслужив себе на свете несмертелной славы старого Иерусалима, земли святой кровью Христовую за нас окропленную доступивши, добился и вечного венца и нового Иерусалима, до которого весь великого государя все христианство, молитвами своими донесут, где и я, яко последний холоп В.Ц.П.В. Государя моего Примилостивого, в том желании есть. Из польских дел 1697 года в Московском архиве Министерства иностранных дел. Песня 1699 года. «Как рябина, как рябина кудрявая, Как тебе не стошница!» Во сыром бару стоючи, на болотину смотрючи. Молодится ты, молодушка, молодится ты, пригожа. Как тебе не стошница, за худым мужем живучи, На хорошего смотрючи, на пригожего глядячи Наварю я пиво пьяного, накурю я вина зеленого, Напою я мужа пьяного, положу его средь двора, Оболокую его соломою, зажгу его лучиною, Выйду я на улицу, закричу я своим громким голосом, «Осударевы, люди добрые, вы, соседи приближенные!» А на честь громот был, а на честь молонья сверкала, моего мужа убила, моего мужа опалила. А ты, страдница, а не гром убил, а не молонья сожгла, а ты сама мужа извела».